Глава тридцатая. Оливия. Не знаю, что такого волшебного со мной ночью делал Джордан, но с утра просыпаюсь совершенно другим человеком. Точнее, и натом. Мозги, наконец, встали на место. Прошлое и будущее разложились по полочкам в голове. Я вспомнила все. Вскочила с постели, чмокнув сонного мужа в щеку, натянула джинсы и футболку и понеслась вниз. «Хочу увидеть девочек и обнять!» Странное чувство. Будто я не видела со всеми месяц, хотя мы расстались несколько часов назад. «Воды хотя бы выпей», — прорал Джордан мне след. «Точно, иначе вывернет же». «Джордан Фрейзер. Обожаю». Вспоминаю, как он после аварии заманивал меня, ничего не помнящую, в постель. Как приучал заново к себе. «Наш еще один первый секс». И улыбаюсь. «Все самое страшное позади». Теперь Джордану известно, кто прислал к нам убийц. Он не допустит, чтобы кто-либо причинил вред мне или нашему ребенку. Я точно это знаю. И Иннаты и Декстралы больше не враги. От тускороров можно уже не ждать, подлянки. Их новый вождь у Джордана с руки ест и обожает нашу Терезу. С нее я и начну. Я помню, что Тея с нам собирались сегодня заночевать здесь, в ущелье, врываясь в дом Йена и ору, не стесняясь всех перебудить. ты я в гостиную вываливает не проснувшийся еще перепуганный народ совсем забыла и наты тоже остались у нас на ночь что стряслось ошарашно спрашивают девчонки перебивая друг друга на нас кто то напал пожар опять я все вспомнила все все кидаюсь обнимать их они ворчат злятся что напугало но совершенно точно рады за меня уже по новому смотрю на события последних недель Столько всего хочется обсудить, стольким поделиться с подругами. Понимаю, что веду себя словно капризный ребенок, но чувство эйфории не дает сидеть на месте. Хочется прыгать на одной ноге и петь песни. Мы садимся завтракать в девичьей компании. Болтаем, сплетничаем, обсуждаем найденный сундук. И вдруг безмятежную тишину раннего утра нарушает неясного происхождения шум. Он доносится сверху, и вскоре я понимаю, что это вертолет. Поскольку вертолетной площадки в ущелье нет, ею служит большая поляна перед въездом в тоннель. Я выхожу на улицу и вижу столпившихся у нашего Джорданом дома декстралов, Натов, и тускароров. Ждут кого-то. «Джордан, кто это? Кто прилетел?» «Сюрприз», — отвечает улыбаясь муж. Через несколько минут я смотрела на появившуюся из тоннеля пару и не верила своим глазам. «Лэндон, это правда он?» Брат вышагивает по усыпанной гравием дороги мне навстречу. Но людей на улицу высыпало так много, что в толпе ему меня не разглядеть. Не бегу к нему пока. Кажется, будто к земле приросла от шока. Мы не виделись несколько месяцев. Лив. Он, наконец, замечает меня. Кидает в траву сумку, отпускает рыжеволосую девушку, до этого момента держащуюся за него обеими руками, и бежит ко мне. А я уже реву. Подхватывает и держит крепко. Так сдавил, что вздохнуть невозможно. Все схлипываю, как маленькая девочка. Лэн, я поверить не могу. Да, на Гриншеттере у меня теперь своя семья. И все же для полного счастья всегда не хватало вот этих удушающих объятий старшего брата. Я бы прилетел раньше, но Джордан решил, что нам нужно разобраться с происходящим в Шотландии сперва. С чем именно? Что происходит в Шотландии? Лэндон недоуменно смотрит на меня и не торопится отвечать. Мы продолжаем прижиматься друг к другу. Смотрю поверх его плеча на Джордана и вижу, как он подходит к Рыжей и обнимает ее, приветствуя. Кто это? Рыжая девушка, которая с тобой приехала. Это Бриана. Я знакомил вас по видеосвязи, не помнишь? Теперь вспомнила. Точно, у них роман. И ты не побоялся взять ее с собой? Она что, про нас все знает? Она одна из нас. Она тоже инат. над. Лен, откуда она вообще взялась? Сразу после смерти бабушки и дедушки и моего побега на Гриншеттер. Очень подозрительно. Ты права. Ее появление не случайно. Джордан и Бриана подходят к нам. Мужчины здороваются слишком уж по-свойски. И я понимаю, они много общались за моей спиной. Из-за беременности меня нельзя было волновать, ясно? Нас представляют друг другу. И становится ясно, что Бриана очень взволнована. Сжимает пальцы так, что аж костяшки побелели. Она выглядит совсем юной в своем джинсовом сарафанчике. Милая девушка. Лэндон обнимает ее, будто защищает всего на свете. И меня колет ревность. Никогда еще не видела его таким влюбленным. Идем, немного отдохнете после перелета, потом осмотритесь. Джордан ведет моего брата и его рыжую невесту к нам домой. А мне не терпится узнать про нее побольше и желательно прямо сейчас. Брик, как вы познакомились? Девушка тушуется и затравленно молчит. «Еще интересней». «Мы расскажем тебе все. Нам вообще многое нужно прояснить». «Ладно, побуду недолго радушной хозяйкой. Потом вытрясу из них душу». Поговорить нормально удалось только ближе к обеду. Бриана никак не хотела выходить из гостевой спальни. Не вышла даже пообедать с нами. «Это путешествие первое для Бри. Она боялась лететь», — объясняет Лэндон. Выросла в очень закрытом интернате. «Бедняжка. Она сирота? Или что это за интернат?» Вижу, как муж и брат хмуро переглядываются. Я одна здесь ничего не понимаю. «Необычный. В нем содержатся особенные дети, большинство из которых, как и Бриана, не помнят ничего о своей жизни до попадания туда. Не знают, кто они и откуда». «Какой кошмар. А необычные дети такие же, как мы?» «Боже, и кто держит этот интернат? Кто подбирает этих несчастных сирот? Инаты? Декстралы?» «Нет, Оливия. Люди. Орден Белого Тиса. Слыхал о таком? И они не подбирают сирот, а забирают детей из семей». Я ошеломленно молчу, обдумывая услышанное. Джордан обнимает и целует макушку. «А как же Бриана попала к тебе?»